Глава шестнадцатая На конкурс Валерия пошла не без колебаний. Впрочем, это мягко сказано. Елизавете изрядно пришлось попотеть. Не помогало даже то, что наклёвывался не просто матёрый волк, а настоящие матёрища. Хотя именно это и пугало Валерию. Ну и конкурс, конечно же. Конкурсов она, как уже известно, терпеть не могла. «Лерка, не дури!» До глубокой ночи увещевала Елизавета. «Вдумайся! Целый миллиардер впервые едет в нашу страну. И как раз тогда, когда мы с замужеством затеялись. Это ли не судьба? Глупо упускать такой шанс!» «Никакого шанса вообще не вижу!» упорствовала Валерия. «С чего ты взяла, что из всех кандидатов он выберет именно меня?» «Ну, конечно тебя! Ему в нашей стране по сути и выбирать-то Остальные не телохранители, а так себе, груда мышц и костей. Диплом английской спецшколы лишь у тебя. А они, капиталисты, любят все только качественное. Они умеют ценить дипломы. «Ну...» Но... «Не знаю, Лиза, не знаю!» Сомневалась Валерия. «Страшно мне! Одни поражения! Одни поражения! Боюсь, когда-нибудь это мне надоест, и я повешусь! Вот после этого конкурса и повешусь! Проиграю, возьму и повешусь! А чего тянуть? Я так поняла! Ничего мне в этой жизни уже не светит! Пораженка я! Тьфу на тебя!» — рассердилась Елизавета. — Прекрати, черти, что молоть! И ведь что обидно, именно теперь дурацкие разговоры заводишь, когда все у тебя на мази. — Да что на мази-то? — недоумевала Валерия. — Пока ничего не вижу. — Просто удивляюсь, как тебе повезло! Пытаясь вдохновить подругу, суетилась Елизавета. — Ой, Лерка, он у нас точно в кармане. Чует мое сердце, Оно никогда меня не обманывало. Вот когда ты с Ирканом связалась, мое сердце ничего хорошего не чуяло. А теперь уверена, выдам замуж тебя. Замуж не замуж, но, может, хоть на работу устроюсь, подумала Валерия и махнула рукой. Ладно, попробую. Не убьют же меня. Вот и умница, обрадовалась Елизавета. Отправляйся спать. «Ты нужна мне свежая!» Утром она заехала за подругой и, демонстративно не замечая французского, лежащего на диване с газетой в руках, самолично выбрала для Валерии наряд. Потом они долго обсуждали макияж и прическу. «Куда это вы собрались?» Наконец заинтересовался французский. «Устраиваться на работу!» отмахнулась Елизавета он скептически усмехнулся но no, но no. и вновь уставился в газету больше он на подруг внимания не обращал с кем ты живешь с осуждением шепнула елизавета кивая в сторону дивана это же полный кукуру куку не дождавшись ответа она придирчиво осмотрела погрустневшую валерию и постановила. полный порядок «Можно ехать!» У Елизаветы действительно водилась интуиция, которая ни разу не подвела. Именно поэтому она уверена была, что с миллионером выгорит. Валерия не просто получит место его телохранителя, но и сумеет влюбить толстосумов в себя. Доведет буржуя до безумия и до венца. Разумеется, благодаря волшебной методии. Однако на пути осуществления столь блестящих планов мгновенно выросли труднопреодолимые препятствия. Выйдя из автомобиля, Елизавета наткнулась... Да-да, на неприметного, щуплого, голубоглазого блондина среднего роста, явно стеснительного и смешливого. А как же иначе? Очень скромно одетый блондин, просто деревня. Спокойно поднимался по ступеням как раз того здания, в которое собирались войти подруги. Елизавета с опаской глянула на Валерию. Та, затюканная предстоящим конкурсом, брела ничего вокруг не замечая. Погрузилась в себя, точнее, в переживания. «Сейчас она поднимет глаза и упрется в этого олуха», – подумала Елизавета и запаниковала. «Настоящий крах! Блондина надо пропустить!» «Ой, Лер!» – закричала она. «Посмотри, что-то в глаз попало!» Валерия долго и тщательно изучала глаз подруги и, наконец, констатировала. «Ничего там нет!» «Ну, тогда пошли!» – обрадовалась Елизавета, полагая, что они уже достаточно оторвались от блондина. Каково же было ее возмущение, когда она заметила его в холле? Этот придурок с умным видом застыл у книжного лотка. Елизавета в ожидании лифта вынуждена была срочно заинтересоваться противоположным аптечным киоском. «Лер, глянь, что-то плохо вижу. Это не аспирин?» Нервно спросила она изо всех сил, стараясь помешать своей непутевой подруге заметить очередного блондина самого ужасного из всех, как казалось Елизавете. Да что с тобой сегодня? Удивилась Валерия. То в глаз что-то попало, то плохо видишь. Нет, это не аспирин, это пурген. О, -о, -о, -о обрадовалась Елизавета. Купи, это то, что мне нужно. Валерия уже с подозрением посмотрела на нее и спросила: А почему не купишь сама? Мелочи нет. «Купи, не жмись, потом верну!» «Ну, тебе зачем? Я слыхала, что это слабительное!» «Черт возьми!» – психанула Елизавета. «Если просят, купи!» В этот момент она краем глаза заметила, что пришел лифт. «Впрочем, не надо!» – закричала Елизавета, хватая Валерию за руку и поспешно затаскивая ее в кабину. Не успели они загрузиться, как на всех парусах туда же влетел тот самый щуплый блондин, от которого Елизавета столь отчаянно спасалась. Влетел, смущенно хихикнул и спросил: "Какой вам этаж?". "Девятый". Насильно поворачивая Валерию к нему спиной, буркнула Елизавета. Учитывая зеркальные стенки лифта, ее хитрый прием оказался лишним. Елизавета мгновенно это поняла и уже не шутошно запаниковала. Старательно закрывая собою блондина, она нервно затараторила, упорно стягивая внимание подруги на себя. «Как войдешь, не сутулься!» — поучала она. «Держи спину прямо! Ты должна и внешне этому буржую понравиться!» Валерия изумилась. «Ты же говорила, что сам миллиардер еще не приехал!» что конкурс его помощники устраивают. В зеркало Елизавета видела, что блондин пытается выдвинуться за ее спины и явно проявляет интерес к Валерии. Пока еще Лерка его не замечает. Но если заметит, в раз западет. Это будет крах. Ужаснулась Елизавета, героически пытаясь прикрыть блондина собой. Для этой цели ее Елизаветы явно не хватало. Слишком щедушна она была, поэтому старалась отчаянно. «Да, миллиардера не будет», — чрезмерно громко подтвердила она. «Но ты все равно не сутулься, ведь члены жюри будут смотреть глазами самого миллиардера. Они-то знают, чего хочет буржуй. Поняла?» «Поняла!» — уныло промямлила Валерия. «И как войдешь, сразу клади на стол свой диплом. Пусть видят, какой ты есть телохранитель». «И сразу говори, кто твои учителя!» Посоветовала Елизавета, мечась из стороны в сторону, поскольку то же самое делал и блондин, упрямо желающий рассмотреть ее собеседницу. «Это хвостовство какое-то!» не одобрила Валерия с удивлением, глядя на подругу. «Когда попросят, тогда дипломы покажу и ничего говорить не буду. Слушай, Лиза, ты сегодня странная какая-то, «И что ты все время егазишь?» «И вертишься, и вертишься!» «У меня уже в глазах от тебя ребит. На радость Елизаветы в это мгновение лифт остановился. Роскошный гигант-брюнет пожелал войти. Но, узнав, что путешествуют вверх, передумал. Двери закрылись и... Вот тут-то Валерия увидела блондина». Они посмотрели друг другу в глаза и... «Не дурно», — подумал он. Челохранитель направляется на конкурс? Где-то я видел эту мордашку». «Какое доброе и умное у него лицо!» – подумала она. «Где-то я его уже видела!» «Ку-ку-ру-ку-ку!» -ку – -ку -ку", подумала Елизавета и вскрикнула. «Ой!» – и уронила сумочку. Она хотела обратить внимание голубков на себя, но вышло гораздо хуже. И блондин, и Валерия бросились поднимать сумочку – Одновременно присев, они столкнулись лбами и снова посмотрели друг другу в глаза. И замерли. Просто оторваться не смогли. Смотрели, смотрели, каждый думал о своем. Охваченная ужасом Елизавета завопила «Срочно остановите лифт!» «Зачем?» Удивился блондин, протягивая ей сумочку Нам срочно понадобилось на первый этаж Зачем? Удивилась Валерия Надо! Отрезала Елизавета, нетерпеливо пристраиваясь к двери Остановите! Блондин нажал на кнопку с цифрой 1 и с наглецой сообщил Мне тоже надо на первый этаж Лифт пошел вниз. Елизавета скрипела зубами. Валерия ела глазами блондина, он ел ее. «Простите», — сказал он. «Я невольно услышал ваш разговор». «Неприлично подслушивать», — гаркнула Елизавета. «Но я случайно». «Тем более». «Но я хотел спросить». «Обойдетесь». Валерия взбунтовалась. «В чем дело, Лиза?» Возмутилась она. «Ты незнакомому человеку буквально рот затыкаешь». «Я и знакомому могу заткнуть», — заверила Елизавета. «Узнаю», — рассердилась Валерия. «И все же дай ему хоть слово сказать». Но блондин не успел сказать ни слова. Лифт остановился. Все тот же роскошный гигант-брюнет появился в дверях. Увидев старую компанию, он удивился и спросил. «Вверх или вниз?» «К чертовой матери!» рявкнула Елизавета, хватая Валерию за руку и два ли силой утаскивая ее от блондина. Брюнет надменно пожал плечами, шагнул в лифт, двери закрылись, подруги остались на пятом этаже. «Дьявол в тебя, что ли, вселился?» — рассердилась Валерия. — Какая возникла необходимость спускаться вниз? И зачем тебе понадобилось выходить именно на этом этаже? — Мне сделалось дурно, — пожаловалась Елизавета. — Я чуть в обморок не упала. И я бы упала, если бы так ягозила. Что теперь нам делать? Стоять и ждать? — А почему бы и нет? Тут Елизавета вспомнила, что лифт ушел вниз. «Следовательно, вот-вот он начнет подниматься вверх. Все с тем же блондином!» «Пойдем пешком!» – закричала она, увлекая Валерию на лестницу. Пока та уныло шлепала по ступеням, недоумевая, зачем надо идти пешком, когда так неплохо было в лифте, Елизавета бодро шагала рядом и мысленно гордилась собой. «Молодчина все же!» – думала она. Из такой провальной ситуации выбралась. Лерка просто впилась глазищами в этого дурацкого блондина. А он в нее. Но фиг ему, меня не проведешь. Ученая уже. Умею держать ухо востро. Ужасно Елизавету напугал этот блондин. тому, что от него избавилась, она радовалась до самого девятого этажа. Но какой же ей пришлось испытать шок, когда обнаружилось, что он, этот самый блондин, сидит в приемной под дверью представителя-миллиардера. Сидит и тоже надеется выиграть конкурс. Едва подруги открыли нужную дверь, как сразу же наткнулись на него. Елизавета чуть разрыв сердца не получила. Он же скромненько сидел на краешке стула и терпеливо ждал. Увидев Валерию, естественно обрадовался, а чего еще ждать от этих блондинов? Обрадовался и сказал: "Я в лифте понял, что и вы спешите на конкурс. Хотел у вас спросить, но не получилось". Он запнулся и бросил опасливый взгляд на Елизавету. Вот влепли. Никуда от него нам не деться подумала она и с удивлением спросила. «Вы что же, один?» Он смущенно развел руками. «Похоже, да. Видимо, мы пришли слишком рано. Пока нет никого, ни в одном кабинете. Куда ни стучался, везде закрыто». «Так, может, и не будет сегодня конкурса?» оживилась Валерия. «Может, он откладывается?» «Как это откладывается?» Возмутилась Елизавета и скомандовала. «Лера, сиди здесь. Я пошла на разведку». «Может, и хорошо, что блондин подвернулся». Стремительно разгоняясь по коридору, размышляла она. «Зато теперь я могу быть спокойна. Лерка не сбежит. Уцепится за этого придурка и будет на нем душой отвисать. Только куда ему в телохранители с такой комплекцией? Он, наверное, в референты метит». Слышала, целую команду набирает миллиардер. Но не двинулся же толстосум умом, чтобы брать к себе в референты такое ничтожество. Нет, не видать этому блондину приличного места, как своих ушей, с удовлетворением заключила Елизавета. И тут ее осенило. Раз миллиардер не притащил своих специалистов, а набирает команду из местных, значит будет организовывать бизнес в России. Тут же Елизавета припомнила, что крае муха слышала о нем, как о человеке чрезвычайно осмотрительном и осторожном. Якобы он, прежде чем один раз отрезать, сто раз отмерит. У нее тотчас возникло желание затесаться в команду миллиардера. «А почему бы и мне не поучаствовать в конкурсе?» – подумала она. «Раз на это решилась, такое ничтожество, как этот блондин. Жаль, менеджер-миллиардеру не нужен» пока только телохранитель и референт. Поразмыслив, Елизавета решила, что должность секретаря-референта порой сулит даже большее благо. «Ведь я», — прикинула она, «я с моими способностями в такое доверие к миллиардеру войду. Все будут в моем кулаке. Весь мир в кармане». «Ха! Да с моим образованием, чем я не референт? Костями лягу, но выиграю конкурс». И Лерка выиграет. «С ее-то дипломом!» «А про бомбу все забыли давно». «Точно. Решено. Пристраиваемся к миллиардеру Оби, и Леркой будет легче руководить. Мы с ней вдвоем бок о бок, рядом с миллиардером. Эх, таких дел натворим!» «Надо срочно поинтересоваться у блондина. Какие к секретарю-референту предъявляются требования?» Впрочем, я буду соответствовать любым. Елизавета вернулась в приемную, где Валерия и Блондин уже насквозь пропитались взаимными симпатиями и вовсю вели душевный разговор». К возвращению Елизаветы Валерия успела поведать и про свой английский диплом, и про несчастную любовь к Аркану, и про бомбу, и про то, что конкурс выиграть не надеется. Согласилась же поучаствовать лишь из нежелания подругу травмировать. Блондин проник со сочувствием и всячески Валерию подбадривал, заверяя, что именно она и выиграет конкурс. «Я слышал, что желающих участвовать не так уж и много», – жаром убеждал он. «Рекламы почти не давали. К тому же многие испугались, подумали, что нереально пробиться к миллиардеру». «А почему не испугались вы?» – удивилась Елизавета. Блондин посмотрел на нее своими умненькими голубенькими глазками и ответил. «Потому что по опыту знаю». «Смелого пуля боится! Смелого штык не берет!» «А он не так прост, как на первый взгляд кажется!» Подумала Елизавета и спросила. «А вы уже работали секретарем-референтом?» «Нет, я даже не совсем представляю, как это выглядит!» Нахально заявил блондин. Валерия и Елизавета изумленно переглянулись. Эти, хором спросили они. Ну, замялся он. Я неплохой программист с компьютером на ты. Английским, немецким владею. В финансах слегка разбираюсь. В экономике Петрю. Ну еще много чего умею. Аппаратуру починить там какую. Шуруп закрутить. Ха -ха. Да кто в наше время всего этого не умеет, рассмеялась Елизавета. Языками он решил удивить. Лично я имею два диплома, три языка знаю, и журналист к тому же, знаменитость почти. А кто вы? Я хороший человек. После такого заявления Валерия уставилась на блондина с еще большим интересом. Елизавета же рассердилась. «Хороший человек?» – ядовито спросила она. «Просто удивительно, что на таком скудном фундаменте вы возвели такое грандиозное сооружение надежд». «Почему надежд?» – спросил блондин. «Я практически уверен, что получу это место!» «Да почему?» «Почему?» Возмутилась Елизавета, не желающая рассматривать его как серьезного конкурента. «Да потому что я обаятельный!» Заявил блондин. «Представитель миллиардера, как только со мной поговорит, так сразу и поймет!» Брать надо меня. Остальные фигня. Я слышал, что господин Доров в сотрудниках ценит прежде всего человеческие качества. А их у меня хоть отбавляй. Человечески я очень хороший. Уверен, господин Доров оценит меня. Господин Доров? Валерия побледнела и вскочила. Елизавета вспыхнула и потупилась. Блондин испуганно вытаращил глаза, явно не понимая, в чем дело. «Кто-кто?» – закричала Валерия. «Господин Доров! Лиза! Ты знала?» Она зло уставилась на Елизавету. Та попятилась и залепетала. «Лера, я все объясню». Я знала, но не хотела тебя пугать, потому что Валерия даже слушать ее не пожелала. «Ха!» – завопила она. «Ты не хотела меня пугать? Ты хотела меня на посмешище выставить? Что ж не сказала? Надо было уж бомбу на конкурс захватить, чтобы наглость моя была очевидна, чтобы не сомневались, с кем имеют дело. Все, я пошла. Гудбай. Счастливо оставаться!» И Валерия выбежала из приемной. Елизавета беспомощно уставилась на блондина. «Да...» сокрушенно вздохнул он. «Теперь я вижу, что эта девушка очень нервничает». Ку-ку-ру-ку-ку!» «Нервничает! -ку -ку -ку разъярилась Елизавета. «Да она просто себе вредит! Что за дура?» «Нет, ну надо же быть такой дурой! Не попытать счастья с таким дипломом! Да этот черт Авдоров давно про нее забыл! Про нее и про ту бомбу! А если и не забыл, что она теряет? Что?» «Ничего», – пожал плечами блондин. «Попытать счастье можно. Я бы попытал». «Уж ты бы молчал, удолбище!» – мысленно отмахнулась от него Елизавета. Но он молчать не стал. «А в чём проблема?» – спросил блондин. «Не всё потеряно. Я здесь вчера был, и мне сказали, что конкурса как такового не намечается. Нам предложат написать автобиографии и отпустят. А через несколько дней вызовут на собеседование тех, кого берут». Елизавета насторожилась. Сказали? Кто сказал? Понятия не имею. Девица какая-то сказала. Может, она консультант, может, секретарь представителя. Спрашивать я не стал. Дома написал автобиографию и вот сегодня пришел. Черт! Почему же я об этом не знала? Рассердилась на себя Елизавета. Ладно, не страшно. «Автобиографию недолго написать. Сейчас же и напишу». «А за свою подругу вы написать можете?» Поинтересовался блондин. «Ха! Даже лучше, чем она сама!» Обрадовалась Елизавета. «С детства Лерку знаю. Спасибо за хорошую мысль. Писать от руки или как?» «Я написал от руки, но можно набрать и на компьютере». «У меня нет с собой компьютера». «Пишите от руки!» «Точно!» «Я могу вам дать бумагу!» Сказал блондин и полез в свою папочку. Елизавета призадумалась. «А как же я за леркуто то напишу, если от руки?» «Вы правша?» Поинтересовался он. «Да!» «Значит, за нее левой рукой пишите!» «А вы меня не сдадите?» Деловито осведомилась Елизавета. «Вас бы сдал!» Честно признался блондин. «Вы, как я понял, тоже на место референта метите?» «Да!» Демонстрируя независимость, ответила она. «Вы правильно поняли!» «Ну вот потому и сдал бы!» «А ваша подруга телохранитель и мне не конкурент!» Пояснил он и широко, по-доброму улыбнулся. «А в нем и в самом деле есть что-то такое», с удивлением обнаружила Елизавета. «Обаятельный, зараза! Просто очаровашка!» И она села писать автобиографии. Свою и Валерии. Блондин же подумал. «Пусть пишет. Ее верзила подруга прекрасно подходит на роль телохранителя». «Хоть и бомбы возят в багаже!»